Тем временем Бочаров толкнул в квартиру Чувика, прошел следом. Тяжелая дверь с противным скрипом закрылась. Неделикатно, незаконно, но зато максимально эффективно. 10 часов 26 минут московского времени. Виктор Альбертович смотрел на разложенные перед ним на столе портянки биллингов и уважительно качал головой. От цифры рябило в глазах, от букв. Он и глаза разбегались. Красные стрелы причудливо пересекали стрелы синие, а выделенные желтым маркером телефонные соединения вступали в конфликт с такими же, но выделенными зелеными. До кучи практически все листы были густо усеяны малопонятными отметками. Словом, работа минувшей ночью была проделана воистину титаническая, по крайней мере, сугубо в визуальном плане. Самое обидное, Дима, что... «Некому даже оценить наш титанический труд!» С усилием подавив зевок, заметил Купцов. «Во-во! Вся надежда на потомков!» «Брось! Какие нафиг потомки?» «Нынешнее поколение прошлое ненавидит, настоящее презирает, а в будущем не задумывается». «Как сказал, а? Красиво!» Заценил фразу Брюнет. «А теперь, братцы, столь же красиво поясните мне!» Что означает вся эта бухгалтерия? Это не я сказал. Ремарк, внес уточняющую поправку Леонид. А что касается бухгалтерии, то есть всего обилия циферей, нас прежде всего интересуют следующие эпизоды. Первый. Судя по засечкам антенн, вечером дня убийства, а именно в 20.46, трубка Московцева, вместе с ее, надо полагать, владельцем, отчалила от дома Родецкого и переместилась на Пестеля, где господа московцевые проживают, напомнил Петрухин. Кстати, все забываю, Витя, спросить, чем в итоге завершилась история с барышней анюты антикварной сабелькой и любителем Бродского. Не сейчас. То история длинная. Ну, ну и чего трубка? По засечкам антенн видно, что, начиная с 21 32 21.32, Трубка совершает обратное движение к адресу Родецкого, куда прибывает в 21.59, а уже в 22.13 из местного травмпункта в известный же отдел полиции поступает телефонограмма, сигнализирующая, что к ним поступил гражданин московцев с побоями, полученными в результате нападения в родном подъезде. Нифига не понял. И что это может означать? А это означает что за такой короткий срок сладкая парочка московцев и его мобилов физически не могла посетить эти два места сразу. То бишь телефон совершил обратное путешествие без хозяина, пояснил Петрухин. Похоже, его и в самом деле у Петра Николаевича отжали, а затем отвезли и подбросили в квартиру антиквара. Любопытно. И кто же его того отвез? Сие пока нам неведомо. Но вот эпизод номер два. Помнишь, Московцев рассказывал Яне, что Родецкий во время разговора отлучался из кабинета. Якобы сделать важный звонок по нашему делу. Что-то такое припоминаю. Минувшей героической трудовой ночью мы с Купчиной заодно проанализировали трафик мобильных предсмертных переговоров антиквара и выяснили, что он действительно совершал такой звонок. Кому? Кому он звонил? Напрягся Брюнет. «Ну не тяни кота за бейцы!» звонил подполковнику питерского СКП Архипову, тому самому, в паре с которым работает наша железобетонная судья Устьянцева. «О как!» «Вот так!» И, наконец, эпизод третий, беспрестанно продолжил Купцов. «В 22.22, .22, в то время, когда Московцев уже находился в травмпункте, И без трубки на его мобильный номер звонил покойный Радецкий. Или еще не совсем покойный. Бррр. Обратно не понял. Что-то вы меня совсем запутали. Давайте-ка сначала. В этот момент у Виктора Альбертовича затренькала мобила собственная. Он вознамерился скинуть звонок, но, мазнув взглядом высветившийся номер, передумал. «Слушаю. Привет». «Веришь? Нет, Анюта». Мы буквально только-только тебя вспоминали. С кем? Да, с Дмитрием Борисовичем и Леонидом Николаевичем. Хорошо, передам. У тебя что-то срочное или мы можем попозже? Что? А ты уверена? Погоди, я сейчас дам трубку Дмитрию Борисовичу. Брюнет жестом подозвал Петрухина и зашептал. Это Анька Московцева. Только что к ней в салон какая-то деваха принесла пресс-попье. Анька уверяет, что оно из набора, который в свое время Петюня уступил Родецкому. Неужто то самое? Малахитова с бронзовой ручкой в виде львиной головы возбужденно среагировал на поведанное дмитрий перехватывая мобилу. «Анна Николаевна, это Петрухин. Здрасте!» «Да, я понял. Вы должны под любым предлогом задержать эту девицу у себя. Предложите ей чай, кофе». Скажите, что на пресс-папье есть покупатель, готовый заплатить хорошие деньги. Да что угодно. Главное, не упускайте ее до нашего звонка. Мы будем... Э -э, постараемся быть минут через 15-20 Да. Петрухин возвратил телефон владельцу и отрывисто с командовым. Купчина по Решальщики подорвались на выход. Держите меня в курсе, понеслось им вдогонку. 10 часов 34 минуты московского времени. Основательно избитый Искандер корчился на полу и уже не стонал, а просто поскуливал фальцетом. Забившийся в дальний угол комнаты Чувик со страхом наблюдал за взявшими короткую паузу наперекур оперативниками. «Ну чего, Искандер, продолжим?» Беспардонно загасив хабарик и красного дерева столешницу, предложил Пятов. Итак, 7 числа... Взятый на гопстопе телефон с сим-картой сотового оператора «Мегафон» был отдан тебе неким Лушниковым в обмен на две дозы Герыча, так? Да. прохрипело тело на полу. Прекрасно. Кто пользовался этой симкой? Я. Сам пользовался, да. Допустим. Идем далее. С твоих слов, в настоящий момент симки у тебя нет. Однако... Два дня назад она неожиданно подала голос в районе улицы Гороховой. Отсюда вопрос, как она туда попала. «Только не врать», – предупредил Бочаров и брезгливо пнул Искандера носком вычищенного до блеска ботинка. «Я... я ее... отдал. На время, да?» «Замечательно. Кому и зачем?» «Джулия... приходила за дозой. Попросила дешевый телефон. С симкой. Ну, я...» Я ей продал за 800 рублей. Телефон она покупала для себя? Нет, для Коптева. Это, это бывший Машкин, трахал ее, короче. Вот, это другой разговор, удовлетворенно констатировал Пятов. А Джули живет на Гороховой? Да, она сейчас у Машки в комнате живет. И Коптев там у них вроде бы. Я, я точно не знаю. Адрес Машки. Я только номер дома знаю. 51. А квартиру не помню. Честное слово, да. Третий этаж. Фамилия Машки. Губанова. Пятов поворотился к напарнику. Гена. Спустись к машине. Там в бардачке планшетник лежит. Надо срочно по базе ЦАП пробить Губанову Марию, проживающую по Гороховой, 51. «Не вопрос, сейчас сделаю», – кивнул Бочаров. 10 часов 53 минуты московского времени. Позевывая и ежеминутно мотая головой, силясь отогнать обволакивающую дрему, Купцов гнал Фердинанда по запруженным центровым улицам, а сидящий рядом Петрухин в это время следил за обстановкой в режиме онлайн. То бишь общался по телефону с Анной Московцевой, Барышней склада романтического, от тутошних реалий далекой, однако болеею случая и в силу географического местонахождения своего убыточного салонного бизнеса, невольно ставший катализатором событий, как дня нынешнего, в частности, так и всей оперативной комбинации в целом.